Долго еще продолжалась беседа двух гладиаторов, и, наконец, условившись с Крисом насчет будущего образа действий, Спартак простился с ним и ушел из школы Робеция. Он быстрыми шагами прошел по улицам, наводненным шумной толпой, возвращавшейся с похорон, и вернулся в дом наследников Суллы. Не успел он еще войти на крыльцо, как привратник поспешил объявить ему, что Мирдзе ожидает его с большим нетерпением в комнате, смежной с конклавом, куда удалилась в Сулы, желая укрыться от посторонних любопытных взоров и назойливых выражений соболезнования. С сильно бьющимся сердцем, словно от предчувствия какой-то беды, Спартак бросился в комнаты Валерии. «Наконец — Наконец-то! — воскликнула увидев его Мирдзе, идя к нему навстречу. — Уже около часа тебя ждет, не дождется наша госпожа! Мирдзе побежала доложить о приходе Спартака Валерии и по приказанию ее тотчас ввела гладиатора в конклав.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 А чего ты так горько плачешь? Скажи мне, Спартак! Говори, что с тобою?» Тревожно повторяла Валерия вне себя от волнения. Наласкала Рудиария, осыпала поцелуями его лицо и прижимала к своей груди. В это мгновение кто-то слегка постучался в дверь. «Встань!» — быстро и полушепотом приказала Валерия Спартаку, затем спросила, стараясь придать спокойствие своему голосу. «Что тебе надобно Бнамирдзе?» «Пришел Гартензе и желает тебя видеть».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 Я должна сказать тебе, что он, Гортензий, знает все, что я люблю тебя и что ты меня любишь. — Что ты говоришь? — Да как он мог узнать об этом? — воскликнул Спартак в неописанном волнении. — Тише. Я ничего не знаю. Сегодня он сказал мне об этом в нескольких словах и обещался прийти нынче вечером. — Спрячься здесь, в этой комнате, — сказала Валерия, приподняв портьеру одной из входных дверей в ее конклаве. — Ты услышишь все? —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 «Здравствуй, милый Гортензий», — сказала Валерия. «Здравствуй, сестра», — отвечала он, очевидно, не в духе. «Садись и не сердись на меня, милый брат. Говори прямо, коротко и без обиняков». «Не одна беда постигла меня со смертью нашего возлюбленнейшего Суллы. Судьба послала мне еще другое, неожиданное, незаслуженное горе. Я узнал, что дочь моей матери забыла всякое уважение к себе самой, ко мне».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 Я задам тебе один вопрос, на который имею право требовать ответа. Откуда идет это обвинение?» Гортензий поднял голову и, потирая свой лоб, отрывисто вымолвил. «С нескольких сторон. 6 или семь дней спустя после смерти Суллы Хризагон передал мне вот это письмо». С этими словами Гортензий подал Валерии сильно помятый папирус. Она развернула его и прочитала следующее. «Луцию Корнелю Сулли...